Иезуита с его свитой поместили в Китай-городе в доме Ивана Серкова. Вообще папского посла приняли по-прежнему с почетом и учтивостью. Для переговоров с ним был назначен в городский наместник Никита Романович Юрьев-Захарин с товарищами. Иезуит, однако, должен был тотчас почувствовать, что в нем не только более не нуждаются, но что и благодарности к нему особой не питают. Да, оно и естественно. В Москве теперь очень хорошо понимали, что папское посредничество не принесло нам существенной пользы в войне с Баторием, что Посевин держал его сторону и помог ему оттягать у нас все ливонские владения, и что согласием его на перемирие мы более всего обязаны не Посевину, а стойкости осажденного Пскова. Поэтому на переданное иезуитам предложение Батория послать совместно с ним войска против крымских татар, царь отвечал, что он находится в мире с ханом. Но ходатайство о дозволении венецианам приезжать в московское государство для торговли, имея при себе священников, дано согласие, но с условием, учения своего не распространять и церквей своих не строить. Точно так же на предложение послать в Рим русских мальчиков для науки отвечали, что скоро таких мальчиков набрать нельзя, а когда наберут, то пришлют. Когда же Посевин начал домогаться, чтобы царь удостоил его беседы наедине о церковном вопросе, то получил в ответ, что о таких важных делах царь никогда не рассуждает без своих думных людей, и что вообще подобный разговор повлечет за собой споры, из споров может возникнуть вражда, а потому лучше разговоры о вере оставить. Но Иезуит настаивал и соглашался вести беседу в присутствии бояр. Царь уступил и назначил для сей беседы 21 февраля. Очевидно, Посевин надеялся что-то достигнуть помощью своих богословских познаний и ловкости в диалектике. Наивная надежда и слишком малое знакомство как с религиозным русским строем, так и с личностью Ивана Васильевича. Царь уже имел случай и прежде показать свою начитанность и свои полемические способности в церковных вопросах, А именно в 1570 году в Москву приезжали для заключения перемирия послы короля Сигизмунда Августа, Кратовский, Лещинский и Тальвош, сопровождением многочисленной свиты, состоявшей из протестантского и католического священников. В качестве первого священника состоял Иван Ракита, родом чех, принадлежавший, собственно, к секте чешских братьев, которая, с одной стороны, примыкала к старому гуситству, с другой – к новому лютеранству». Ракита возымел намерение склонить к своему учению русского царя и добился его согласия на торжественное с ним прение о вере в царских палатах в присутствии королевских послов, русских бояр и духовенства. Царь сидел на троне, а Ракита против него на скамье, покрытой ковром. Иван Васильевич, благодаря частным беседам с ливонскими пленниками и их пасторами, довольно хорошо был знаком с лютеранским вероисповеданием, Не обращая внимания на некоторые отличия от него секты чешских братьев, он в сильных выражениях напал на последователей этого вероисповедания, назвал их отступниками от древней церкви и святого писания, уподобил их свиньям по причине невоздержанной жизни, отрицания постов, икон святых и монашества, а молитвы их обозвал пустым бормотанием». В своем высокопарном и пространном ответе Ракиты пытался защищать протестантское учение и напал на католичество, а православию он умолчал, называл его монахов, одетых в капюшоны волками в овечьей шкуре, а иконопочитание уподобил идолопоклонству. На эту речь Иван Васильевич ничего не сказал, а велел доставить ему письменное ее изложение. Потом, в свою очередь, написал или велел написать... На нее подробное и горячее письменное опровержение, которое и передал Ракити перед отпуском послов. Беседы Ивана Васильевича с лютеранскими пасторами о вере иногда оканчивались для них не совсем приятным образом. Так, во время своего ливонского похода в 1577 году, царь, проезжая по улицам Кокенгаузена, встретил одного пастора и спросил его, чему он учит. Тот начал излагать учение Лютера, которого приравнял апостолу Павлу. Царь вспылил, ударил кнутом пастора по голове и отъехал от него со словами «Пошел ты к черту с своим Лютером». Прение царя с пасевином происходило почти при такой же торжественной обстановке, как и с Ракитой. В тронной палате, в присутствии бояр и высших придворных чинов, Низшие были высланы. Царь вновь повторил, что лучше бы не начинать прений о вере, и прибавил, что ему уже пятьдесят первый год, и что при конце жизни он не изменит греческой вере, в которой родился, впрочем, разрешил послу говорить все, что тот сочтет нужным».